«Опять насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего. Попросили меня, я и написал». «Плевать мне, что ты там написал», — мрачно бросил Бустон, не отрывая от него тяжелого взгляда. «Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостоин жить на этом свете, и я сам порешу тебя». Базарбай не успел даже заслониться, — как Бостон вскинул ружье и, почти не целись, выстрелил в него. Базарбай зашатался, кинулся было спрятаться за грузовик, но второй выстрел настиг его, угодив в спину, и Базарбай, трижды перекрутившись, ударился головой о кузов и, рухнув на землю, судорожно заскреб ее руками. Все это произошло так неожиданно, что поначалу никто не двинулся с места и только когда несчастная Коктурсун с воплем упала на тело мужа, все разом закричали и побежали к убитому. «Не с места!» — громко приказал Бустон, озираясь по сторонам. «Чтоб никто не с места!» — пригрозил он, направляя дуло на каждого по очереди. «Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует, и потому предупреждаю, чтоб никто не с места. В случае чего у меня патронов хватит» и он похлопал себя по карману. Все остановились как громом пораженные, никто ничего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли дар речи. Только несчастная Коктурсун продолжала причитать над телом ненавистного мужа. — Я всегда знала, что ты кончишь как собака, потому что ты и был собака. «Убей и меня, убийца!» — рванулась жалкая и безобразная Коктур бустон. «Убей и меня, как собаку! Я и так света белого с роду не видала. Зачем мне такая жизнь?» Она попыталась еще что-то выкрикнуть. Мол, она предупреждала Базарбая, что нечего ему было похищать волчат, что это до добра не доведет. Но этот изверг ни перед чем не останавливался, даже диких зверей и то пропивал. Но тут двое пастухов. Зажали ей рот и оттащили подальше. И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг, Бостон негромко, но жестко сказал, — Хватит. Я сам отправлюсь сейчас куда следует. Сам на себя заявлю. Повторяю, сам. А вы все оставайтесь на своих местах. Слышали? Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случившимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг понял, что с этой минуты он приступил некую черту и отделил себя от остальных. Ведь его окружали близкие люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они его знали. И с каждым из них у него были свои отношения. Но теперь на их лицах читалось отчуждение, и он понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если бы его ничто и никогда не связывало с ними, как если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них. Ведя на поводу коня, Бустон пошел прочь. Он уходил не оглядываясь, уходил в приозерную сторону, чтобы сдаться там властям шел по дороге, понурив голову, а за ним, прихрамывая и позвякивая уздечкой, следовал его верный Дон Кулюк. То был исход его жизни. «Вот и конец света», — сказал вслух Бостон. И ему открылась страшная истина. Весь мир до сих пор заключался в нем самом, и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Аламунгю, и последней его ипостасью младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе. И все, что он видел и что пережил на своем веку, Все это было его вселенной, жило в нем и для него, и что теперь, хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него, то будет иной мир, а его мир неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем».